Глава седьмая Пообщавшись с Клариссой и проинформировав тех, кто предположительно тайно присутствовал в ее кабинете о прибытии на планету моих новых знакомых, мы направились в общий зал Космопорта, где нас дожидалась остальная часть отряда майора. Спустившись, Я на автомате подключился к сети и вспомнил о некоторых делах, которые хотел сделать, когда окажусь здесь в следующий раз. И, коль так уж случилось, что сейчас я был именно тут, то решил заняться ими. Благо много реального времени они, особенно если я займусь ими, находясь в трансе, потребовать не должны были. Релус, задержимся тут минут на пять, попросил я майора. и мне нужно закончить пару дел, о которых я только сейчас вспомнил. — Да без проблем, — махнул тот рукой. — Как я понимаю, мы здесь застряли на неопределенное время, так что оно у нас еще есть, — усмехнулся он и сел в ближайшее кресло. Я же по привычке отошел в облюбованный мной ранний неприметный уголок и сел в кресло, стоящее там, при этом заметив, как за мною несколько удивленно и подозрительно наблюдает девушка, чье имя, как я знал из тех данных, что содержались у меня в голове, было Делия. Майор же представил мне ее как белку. Девушка, расы аграф, которая по утверждению все того же непонятного знания, порою оживающего обо мне, так же, как Италия, ее семья и прочие их знакомые, должна была быть мертва. Но я вижу ее живой и здоровой. Погибнуть же эта девушка должна была по тщательно спланированной операции одного из оперативных подразделений тайного управления спецслужбы «Империя граф», командовал которым некто капитан Релус-О-Дарсу, Но, как я вижу, девушка жива, и опекает ее тот, кто и должен был ее убить. «Ну да ладно, эту тайну я постараюсь выяснить несколько позже, а сейчас мне нужно заняться своими делами. Времени-то, разрез со словами Релуса, у нас было не так и много». Счет, транс. Оставалась пара-тройка незаконченных дел. Первое. Это вопрос легализации. Но не меня лично, а нашего партнерского товарищества. Моего и ребят. Я тут долго и не думал. У меня практически с первого момента, когда я решил привлечь их к своей работе, зрела мысль открытия небольшой фирмы. Ведь люди, да и прочие разумные... «Охотнее рассмотрят предложение солидной и стабильной фирмы, о которой они смогут найти хоть какую-то информацию в местной сети или сети Содружества, чем какого-то никому неизвестного одиночки. И тут у меня практически не было вариантов, как ее назвать. Франкенштейн. Во-первых, так меня называла моя шутница-сестренка, и... потому я как-то к этому прозвищу особого негатива не испытывал. И, во-вторых, я не терял надежды встретить тут своих соотечественников. Возможно, если уж сюда попал я, то мог тут оказаться и кто-то другой. Вероятность такая существовала, хоть и небольшая. Правда, оставался открытым вопросом о переносе меня, на сотню лет назад, и того, что такого персонажа могут просто еще не знать. Но тут я ничего поделать не мог. И как результат, эта самая вероятность вследствие последнего упомянутого факта катастрофически быстро стремилась к нулю. Но то, что она была, этого отрицать было нельзя. Ну и название фирмы... Из-за этого небольшого, так сказать, затруднения я менять не собирался. Мне оно сразу понравилось и пришлось по душе. И что было немаловажно, уж точно никто не поймет, что же это название означает. А элемент тайны и неизвестности всегда привлекал повышенный интерес, даже хотя бы тем, что местные просто постараются узнать. А чем же заниматься фирма с таким необычным названием, и что оно означает? Зато я точно знаю, что никакого аналогичного названия, ни фирм, ни личных имен, ни названий каких-либо продуктов, придуманному мной в сети Содружества, не было. Правда, мне не удалось сходу проверить различные закрытые архивы и базы из-за ограничений по времени, Много его у меня не было, да и это сразу бы привлекло, если не к нам, то к самому поиску некоторое внимание. И, как известно, все сделать чисто на практике означает не делать ничего. Какой-то след, особенно в таких серьезных структурах, очень тщательно шифрующих свои базы данных, останется. Так что фирма «Франкенштейн» поздравляю тебя с открытием. Дальше встал вопрос относительно меня любимого. Светиться на первых ролях я не хотел, но и без указания собственника организации ее просто так зарегистрировать не позволялось. Поэтому я и указал в этом качестве себя, но при этом переплатил практически втрое, заплатив 3 500, чтобы самостоятельно скрыть всю информацию о регистрации владельца фирмы. «Директором я пока никого не назначил, но зато кандидат в управляющий у меня уже был, и вполне разумный. И тут я, особенно сопоставляя последние свои наблюдения за ним, точно был уверен, что не ошибся. А ошибку в отношении него совершил кто-то другой. Вот тираж удивится, когда ему придет уведомление о вступлении в новую должность». Также я распределил вакантные должности ведущего инженера, мастер-пилота и специалиста по исследованиям, соответственно, между Дейей, ее братом Груком и их непоседой другом Резом. Пока на этом я и остановился, лишь создал для этой фирмы счет в небезызвестном Кривольском банке, находящемся в империи Аграф и принадлежащем клану Груон. По сути... Параллельно я выводил из своей памяти еще десяток таких безопасных банков, переживших все катаклизмы будущей войны с архами, которыми можно было бы воспользоваться в случае чего. И везде завел счета, которыми мог бы пользоваться в любое время. По сути, на эту операцию я потратил еще сотню кредитов, так как в этих банках счета открывались несколько по-иному, чем в Крывойском банке. Правда, пришлось немного помозговать, как же это осуществить. Но потом я понял, что для юридических лиц, одним из которых теперь по сути и являлась наша фирма, не обязательно появляться на месте проведения сделки, а лишь официально завизировать ее удаленно. И потому тут прошло все гладко, без каких-либо эксцессов и достаточно удачно». Так что теперь для основной деятельности нашей фирмы будет использоваться сеть взаимосвязанных счетов, средства с которых можно перебрасывать с одного на другой с пониженной комиссионной ставкой. А сделал я это, как только понял, что такими знаниями нельзя не воспользоваться. По сути, это знание даже похлеще моей системы без наличного расчета будут, которую я внедрил. Кстати, проверив ее работу и программный модуль, я с удивлением обнаружил, что ей уже несколько раз воспользовались, и на ее счете сейчас лежало порядка полутора тысяч кредитов. И эти, заработанные на пустом месте деньги, я перевел себе на личный счет, так как понимал, что мне придется еще достаточно много тратиться». пока я занимался всеми этими манипуляциями с банками и счетами, параллельно хорошенько продумал ту уникальную услугу по сохранению финансовых активов будущих наших клиентов и размещению их в благонадежных банках и банковских системах. Аналогов подобного предложения, без тех знаний, что есть у меня сейчас, реально предоставить никто не сможет еще очень долгое время». У меня не было знаний в частностях, кто где и когда совершит то или иное открытие или изобретет то или иное устройство. Но, похоже, я знал все основополагающие моменты, которые помогут содружеству удержаться от распада на протяжении грядущей войны. И это можно было вычислить не напрямую, конечно, а по косвенным признакам анализируя ту информацию, что у меня была. И касались эти знания практически всех областей жизни общества, содружества и других государств, в том числе и финансовой его стороны. И потому у меня в голове возникла следующая идея. Можно ведь, зная о тех банках, что переживут все катаклизмы и войны и останутся все так же надежны, на протяжении всего срока, пока она продлится, размещать в них капитал наших предполагаемых клиентов. Каждому клиенту будет необходимо заводить свой собственный аккаунт, личный кабинет и свой личный счет в нашей финансовой системе, который будет соотноситься только с нашей локальной базой данных. Привязки к внешним счетам реальных банков клиенты видеть не будут. Ведь, по сути, это и есть та тайна, которую мы стараемся скрыть. Минимальной сумма первоначального вклада необходимо сделать трехкратное перекрытие пороговой суммы для внесения ее на счет в каждом из выбранных банков. Приплюсовать сюда нашу, ну, пусть более двухпроцентную, комиссию. Получается порядка 600 кредитов. То есть это и есть минимальная сумма, с которой будет работать наша банковская система сбережения финансовых активов. Только для снижения риска вычисления наших банков, где открыты и хранятся наши счета, и повышения общей надежности нашего предприятия по отношению ко всем другим подобным предложениям, нужно проводить распределение всех вносимых клиентами денег в случайном порядке, между всеми счетами во всех банках. Чтобы у тех, кто контролирует финансовую сеть Содружества, не было прямой возможности отследить подобные транзакции по выявлению этих банков. Для этой цели нужен какой-то банк за территорией Содружества, который будет позволять полностью уничтожать всю финансовую информацию но проведенной сделкой после ее завершения. И подобных банков, как оказалось, было немало. К тому же, что странно, многие из них можно было с уверенностью отнести к тем, что переживут войну без особых проблем. Ну и, как я понял, все эти банки принадлежат различным или независимым станциям под контролем сильных пиратских кланов, или непосредственно напрямую, самим пиратским кланом. Таких банков я насчитал даже больше, чем в самом Содружестве. Целых 13 штук. И что меня удивило повторно, степень риска при работе с ними сводилась чуть ли не к нулю, так как контролировались эти банки самими пиратами гораздо жестче, чем те же государственные банки или другие финансовые организации Содружества. Тут за любой Подтвержденный проступок была единственная кара — смерть, ведь от репутации банка зависит и его оборот. А если подобный банк подорвет свою репутацию или пусть даже вызовет хоть малейшее подозрение в его надежности, то с ним не то, что просто прекратят работать. В этом случае придут те же его клиенты и сотрут этот банк. Вместе с его хозяевами, подчистую, и особо не будут разбираться, кто прав тут, а кто виноват. Такие вот тут законы во фронтире. Вроде и контролируемый пиратами банк, а его надежность чуть ли не в разы выше, чем у многих банков Содружества. Ну и его услуги стоят несколько дороже. По сути, только за открытие счетов во всех этих банках я заплатил порядка Тысячи кредитов. Плюс работа с переводом тут была значительно дороже. Деньги хранить здесь я не собирался. А вот использовать эти банки как некий буфер по заметанию следов, почему бы и нет. Но, как оказалось, не настолько перевод денег тут был и дороже. Всего на полпроцента выше, чем в банках на территории Содружества. Но для отмывания денег. Это были идеальные условия. Поэтому потери, которые будут вынуждены нести наши будущие клиенты в связи с переводом их денег в наши финансовое хранилище на территории Содружества через нейтральные банки или банки, принадлежащие пиратским кланам, я взял на себя и выложил их в обновленный процент, снимаемый за использование нашей услуги. По новым расчетам, Минимальная сумма, с которой мы теперь должны были работать, стала сумма несколько большая, чем первоначально, и равнялась она 2370 кредитам. Я округлил ее до 2500, а рабочий процент увеличил до пяти. В этом случае мы укладываемся в 3% потерь, которые будут тратиться на различные переводы. Однако эти затраты не напрасны. и они будут открывать нам беспроцентный обратный возврат денег нашему клиенту по той же схеме. Иначе пришлось бы выплачивать дополнительные проценты по каждому совершаемому переводу. Я бы пошел на больший первоначальный процент затрат, чтобы уменьшить банковскую комиссию до нуля при обратном переводе денег. Теперь любой переводящий нам свою сумму терял от нее 5% нашей комиссии, зато мог спокойно работать со остатком своей суммы, не боясь ее потерять. Правда, лично мы работали за небольшой мизер в 2%, который скапливался в одном из нейтральных банков, пока там не будет набрано больше минимальной суммы средств, которые можно распределить уже по нашей собственной связке счетов. Тут потери были лишь... В 3%, хотя мы и работали как со счетами своих клиентов. Ведь и через нас никто не должен выйти на связку банков, с которыми мы работаем. Но и это еще не все. Ведь каждый банк предлагал какие-то свои проценты на открытие определенных типов вкладов. Все наши счета я планировал открывать, пополняемые с возможностью снятия всей или какой-то части от всей суммы. хотя процент по ним и значительно меньше, зато я был не привязан к срокам хранения на них своих денег и кредитов наших клиентов. Проверив подобные возможности, точнее процентные ставки по всем банкам, и проанализировав эту же информацию из моей памяти, я выяснил, что по вкладам подобного типа минимальный процент в одном из банков падал до 5,5%. Округлив его до 5%, этот же процент я решил предложить нашим будущим клиентам в качестве годового прироста. Ведь, насколько я помню, никто в будущем и этого предлагать не будет. Лишь минимизировать потери, которые могут возникнуть в ходе военных действий. Ну а у нас, кроме всего этого, оставался тот профит в виде сверхприбыли, что будет отчисляться со всех хранимых сумм при превышении ими 5% порога. Он-то и будет переводиться на наш собственный счет при снятии некой суммы клиентам или при окончании отчетного периода. Так что я за свою схему был сейчас полностью спокоен. Остались технические мелочи, которые, по сути, я смог воспроизвести с помощью простейшего конструктора, который был в наборе программ-хакера. С ним я уже достаточно много работал, набив руку и натренировавшись на создании предыдущего программного модуля, быстро реализовав систему и распространив информацию о ней тем же способом, что и для системы безналичного перевода. Я следующим шагом завел все необходимые для этого счета во всех банках, с которыми собирался работать. с нейтральными банками и банками пиратов, даже все оказалось еще проще, чем с фирмами, работающими на территории Содружества. По факту, на предварительную подготовку я потратил 1900 кредитов, вместе с регистрацией нового типа услуги и размещением о ней информации во всех доступных, как платных, так и бесплатных ресурсах. Кроме того, Программный модуль я разместил там же, где до этого размещал прототип системы безналичных платежей, полностью продублировав систему ее резервирования и защиты от взлома. Свои секреты тоже необходимо хранить. Ну все, теперь система полностью готова к работе. Правда, как я понимаю, настоящим спросом она начнет пользоваться не сейчас, а только через несколько месяцев. когда реальность и тяжесть войны с архами осознают как в содружестве, так и приграничных государствах. Но объявление в сети я все-таки разместил. Необходимость размещения нашего объявления именно сейчас была обусловлена тем, что к моменту начала бума в сфере повальных предложений по оказанию услуг подобного рода деятельности мы должны успеть примелькаться именно в этом сегменте рынка, и заработать себе хоть какую-никакую на репутацию. Тем более, по факту, я уверен, наше предложение хотя бы в минимальных размерах должно было начать работать и приносить хоть какую-то прибыль несколько раньше, чем подобные или аналогичные же услуги будут предлагать другие конторы, частные лица или организации. Так что проблем с этим нет, И сейчас я полностью работал на перспективу. А потому я уже без колебаний разместил свое объявление на всех доступных досках объявлений, как в местных сетях, так и в сети Содружества, назвав нашу услугу просто «Сохранение финансовых активов клиентов». Описание услуги сделал таким. «Если вы сомневаетесь, в каком банке надежнее всего разместить ваши средства», Если вы не знаете, как долго просуществует тот или иной банковский конгломерат, если вас страшат возможные кризисы и финансовые колебания рынка, если вас пугает нестабильная ситуация в нашем государстве, тогда вы должны прийти к нам, фирма Франкенштейн. Наши финансовые аналитики одни из лучших в сегменте предоставления данного типа услуг. Доверьте свои финансовые активы нам, и вы сохраните их как минимум на том же уровне, что и передали в наше пользование. В дополнение мы гарантируем пятипроцентный годовой прирост на сумму вашего депозита. Дальше шли наши контакты, вернее, контакты автоматизированного робота. Кибернетика, информационные технологии и автоматизация в этом прогрессивном мире – это наше все. Понял я это? как только вошел в местные галактические сети. А потому и старался использовать различных роботов и автоматизацию по максимуму. Последним пунктом в моем объявлении была информация о том, что работаем мы за 5% от выносимой нашими клиентами суммы. В общем-то, выходило неплохо. Не знаю, правда, какая будет прибыль от этой финансовой системы, но уже сейчас... ее можно было использовать как вполне рабочую схему. Так что пусть живет. Есть, пить не просит. Все счета, аренда серверов и прочее уже оплачено, И думаю, что очень скоро эта система себя вполне окупит. Следующим пунктом в моем плане также шел финансовый вопрос, но уже более материальный и несколько незаконный. У меня на руках, вернее в памяти и на руках, находилось два типа хранения денежного эквивалента, используемого сейчас. Это информация о расчетных счетах тролля и Аларианца, а также найденную у напавших на меня бандитов кредитно-расчетные карточки. Начать я решил с более простого. Обнулить те счета, данные, по которым мне были уже известны. По сути, мне нужно было перевести с уже известных счетов тролля и Аларианца, воспользовавшись известными мне паролями от них, лежащие там деньги на свой. И в этом мне никто помешать не мог, так как все нужные данные уже были у меня. Оставался единственный незакрытый вопрос — конфиденциальность. Но и он, после столь тщательного изучения рынка банковских услуг и схем работы с ними, что я проделал только что, оказался не столь сложен. что я и решил сделать. Во-первых, именно для этого случая я завел специальный счет в Креольском банке, никак не связанный с основным, и назвал его «счет Т» от слова «трофейный», куда собирался переводить все добытые не столь законным путем кредиты. Работать я решил через вытянутую из своей головы схему случайных подставных, временных счетов в различных банках. Для работы производилось их открытие в случайно выбранном банке из надежного списка как самого Содружества, так и нейтральных банков или банков пиратских кланов, быстрого закрытия их, разбить общей суммы на сотни и тысячи ручейков, растекающихся в различные банки и так практически до бесконечности, дальше и дальше. В конечном итоге Сумма по крупицам собиралась на моем финальном счете «Т». Я, если честно, когда увидел представленную модель этих финансовых потоков, разлитых кроме самого содружества даже куда-то за его пределы, в различные дружественные ему государственные образования или вообще за территорию фронтира, но каким-то образом поддерживающие с этой звездной империей прочные финансовые связи, то опасался, что все это съест большую часть от искомой суммы. Но, к моему глубокому удивлению, этого не произошло. Хоть финансовые потери и даже издержками язык не поворачивался назвать, были. На этой схеме я терял от 30 до 39,5% от общей суммы. Однако именно благодаря тому, что сумма перетекала множество раз через банки, никак не связанный с содружеством, путь дальнейшего прохождения транзакции становилось отследить невозможно, даже без приставки «практически». Это было сделать просто нереально. Так что я вновь набросал очередной программный модуль, через который мне придется работать с этой схемой. Тут для него никакой известности совершенно не требовалось а потому он остался сугубо для личного использования и хранился только в моей нейросети. Хотя запускать его я собирался из интерфейса своего скина, Но после каждой операции уничтожать, чтобы не светить столь странную систему финансового оборота. Первым я проверил счет тролля. После прохождения перевода с него на мой трофейный счет у меня на руках осталось... 42 513 кредитов. Жадность — грех. А потому, чтобы не мелочиться, я перевел по просьбе тролля таким же способом 20 тысяч на счет того приюта, координаты которого он не оставил перед своей смертью, в комментариях написав, что перевод сделан от одного из бывших воспитанников. После этого за вычетом тех издержек, что тратились мною На заметание следов у меня осталось 15 913 кредитов. Следующим был счет Аларианца. С него мне перепало 10 200 кредитов. Это, конечно, не так много, но зато теперь мне вновь было с чем работать. А то после всех своих нововведений я опять был практически на нуле. Часть денег, если быть точнее, то 10 тысяч кредитов, я перекинул с трофейного счета наличный, Дополнительно составил автономно работающие задания об автоматическом запросе необходимого остатка недостающей суммы с личного счета на трофейный, если он, конечно, там будет. Отчеты обо всех операциях должны были приходить мне в виде сообщений на нейросеть, ведь я всегда должен быть в курсе своего финансового состояния. Последним на сегодня пунктом были карточки. Их взлом обещал затянуться на несколько большее время, чем я рассчитывал первоначально. Ведь им, по сути, будет заниматься мой собственный эскин, чьи мощности были достаточно ограничены. Вот бы где пригодился или эскин с фрегата, или мобильный эскинографов, который, по сути, можно использовать уже сразу, лишь подключив его в системе энергоснабжения. «А может, выкупить его?» – задумался я. «Правда, придется полностью срезать до него доступ для графов и настроить его только на себя. Но это можно сделать. Нужно поговорить с ними об этом. Я сделал себе пометку на память. Ну а кроме того, ведь у них еще где-то заныкан и их собственный, находящийся не на ходу корабль, до которого неплохо бы дотянуть свои загребущие ручки». Значит, и об этом нужно будет с ними переговорить. Ведь, по сути, они сейчас в таком же положении, как и я, несколько дней назад. И никаких денег на существование у них сейчас с собой нет. Так что, может, и выгореть. Нужно постараться выкупить у них условно-мобильные устройства, которые, по факту, теперь превратились в стационарные. Также постараться договориться о покупке у них всех доступных баз, залитых в те из их приблуд, что они могут использовать сейчас самостоятельно. Уж как допилить их под современное оборудование, я дойду и своим умом, главное заполучить их. И тут мне может потребоваться достаточно солидная сумма, гораздо более большая, чем те 10 тысяч, что я сейчас перевел себе на счет. Но посмотрим... Главными пунктами в наших переговорах должны стать покупка эскинов и технических баз, залитых в различные устройства аграфов. Можно даже не говорить им об этом, а попросить их на некоторое время в аренду. Но все равно для их взлома потребуется мощности как минимум одного высокопроизводительного искина. Так что все опять упирается в, казалось бы, бесполезный мобильный скин их отряда. Оказывается, он не столь бесполезен, как я подумал о нем в свое время. Ладно. Следующим пунктом у меня шли базы знаний, которые мы собираемся распространять. Тут я хотел на них натянуть оболочку, аналогичную тем, что использовали военные, превратив любую копию базы знаний, проданную нам, в одноразовую. И тут мне здорово помог механизм Солизанный стой той боевой базы «Стрелок», что выторговал для нас СИРАЖ. Мною был вновь изготовлен очередной программный модуль, в который я и вшил данную систему шифрования, кодирования и последующего уничтожения базы после ее установки покупателю. Ничего нового я не придумывал, только воспользовался уже готовой и отлаженной системой кодирования, разработанной одной из самых помешанных на безопасности раз содружества, системой кодирования МинМатар. Только усовершенствовал ее более новыми системами шифрования, которые будут разработаны еще очень нескоро. Теперь оставалось только залить базы в этот программный модуль, где покупатели будут проводить свой выбор из доступного списка, оплачивать их, и самостоятельно выгружать к себе уже зашифрованную версию одноразовой базы знаний с паролем к ее расшифровке. Систему оплаты я напрямую связал со своей уже работающей системой без наличных переводов, специально указав, что мы работаем по проверенной и надежной схеме проведения безналичных операций. Лишняя реклама нам не помешает». Однако была и небольшая проблема. Она заключалась в том, что под этот модуль мне потребуется достаточно большое хранилище данных, и его желательно полностью выкупить в свое пользование. Но тут мне, как говорится, просто-напросто повезло. В одном из тех регионов королевства мин -Матар, где я точно знал, что не будет проходить никаких боевых действий, как раз сейчас шел с молотка, перспективный, на мой взгляд, полностью автономный вычислительный центр. И аукцион в это время практически уже подошел к концу. Просили за него на текущий момент уже 7800 кредитов. Посмотрев блиц цену, по которой он сходил к владельцу в то же мгновение, я добавил всего 200 кредитов и стал единоличным его обладателем. Первым делом я проверил его вычислительные ресурсы. Они были даже на мой уже достаточно подкованный, в этом вопросе взгляд, огромны. Жаль, что ради незаконной деятельности их использовать было нельзя. Три очень навороченных и высокопроизводительных из кино, марки 42М, уже объединенных в единую кластерную сеть, плюс свое... собственное продублированное хранилище данных с пятикратным резервированием необходимых модулей хранения данных. И общий объем составлял ни много ни мало полторы тысячи петабайт хранимых данных. Я представить себе не мог, что же можно туда залить. Также был свой собственный канал выхода, как в сеть той планеты, где находился вычислительный центр, так и в галактическую сеть Содружества. Правда, с этим были связаны некоторые трудности. Необходимо было настроить систему безопасности и управления доступом. Тут, в общем-то, я опять обратился к уже не раз выручавшей меня базе хакера. Не нашел интересный алгоритм работы, который у него был помечен как еще не имеющий аналогов. И пока не взломанный. И если уж его не смогли взломать тогда, то и сейчас, я думаю, его можно было использовать. По сути, это была целая гибридная система, объединяющая в себе последние, на тот момент, разработанные алгоритмы безопасности нескольких государств. Минматар, Аграф, Архов, торговых корпораций и еще нескольких, чьи названия мне ни о чем не говорили. Она в случайной последовательности меняла степень защиты, выбирая тот или иной уровень, относящийся к тому или иному алгоритму, подставляя под удар какую-либо из виртуальных систем безопасности, подбирая ту из них, что наилучшим образом могла сопротивляться внешнему вторжению. В общем, кто-то все наворотил таким нереальным способом, что даже простая идентификация, превращалась в нелегкое испытание. Но мне система понравилась, и я запустил ее в работу. В дополнение комплектом к вычислительному центру шел небольшой ремонтный специализированный дроид «Интермех-12МА», предназначенный для обслуживания всей системы в целом. В общем, очень удачно получилась покупка. Тем более этот вычислительный центр полностью подходил мне, как место резервирования всех своих продуктов, баз знаний и размещения таких вот специфических и вполне легальных модулей, особенно тех, что в перспективе будут нуждаться в большом виртуальном пространственном объеме под хранение своих данных. Первым делом я перенес туда основной центр по реализации безналичных переводов, оставив уже установленные модули на прежнем месте. Чем разветвленнее сеть, тем надежнее работоспособность системы. Потом переписал туда автоматический модуль по услуге сохранения финансовых активов. Дальше я залил туда уже имеющиеся у нас наличие базы, просмотрел обновленный список, выставил цены на предоставляемые базы, немного порадовался полученному результату Ну, хоть список баз и не был столь велик, и закрыл пока этот вопрос. Пусть работает. Тут уже тоже все было готово. Благо, услугу по реализации баз знаний не требовалось нигде регистрировать и патендовать. Правда, я чуть не забыл выдать права по закачке туда баз знаний для Пирца. Но в последний момент вспомнил об этом и дался Рашу доступ к загрузке новых баз знаний в наш модуль и обновлению там уже загруженных. В дальнейшем это будет его работой. Работу модуля я привязал к нашей объединенной системе счетов, принадлежащей фирме Франкенштейн. И не успел запустить рекламу нашего модуля в сеть, как уже была совершена первая покупка. Базы знаний «Стрелок» вплоть до четвертого уровня. Получилось, что у нас на счете сейчас уже лежало 29 тысяч, плюс полпроцента с этой суммы ушло за пользование нашей услугой без наличных переводов. Остался последний нерешенный вопрос, который я хотел закрыть сейчас, пока у меня все еще есть возможность подключения к сети содружества. И это необходимость покупки баз знаний для ребят и выхода на контакт с нелегальным распространителем из Шахтерской Академии Друва. «Надеюсь, он предупредил своего приятеля», — подумал я. «Транс-выход».